Ирония. Беттину не очень-то принимали всерьез. Они судачили и сплетничали? Кого-то она задачивала, другого успевала колдовать, третьего приводила в негодование. Но случались и влюбленность, и искренняя привязанность, и глубокое дружеское чувство. В Ланскуте, где Беттина провела рождественские недели, она обрела друзей в лице братьев Рингсайз, о которых слыхала еще во времена сотрудничества Вайнзидлерцайтунг. Здесь же зародилось ее теплое чувство к юристу Максу Прокопу фон Фрайбергу. Радовалась она и новой встречей с искусствоведом Румором, прерисовавшим виньетку к одному из ее писем Гёте. В обществе Румора она прогуливалась по суровым зимним окрестностям Ланскута. В Ланскуте в ту пору жил и Клеменс. который нес свой крест. День за днем отравлял ему супруга Августа. Клеменс писал Арнему, «Здешний университет — просто какое-то сообщество католических священников. По вечерам все они сходятся к какому-нибудь доброму человеку и современному мистику, например, к автору богословских сочинений Зайлеру, и играют в шахматы, сплошь и рядом человек по десять». Если спросить каждого по отдельности, зачем они всегда только играют в шахматы, и никогда не беседуют и не спорят друг с другом, то каждый непременно ответит себе, что другим и вовсе нечего сказать. А если сам скажешь что-нибудь, об этом сразу станет известно всему свету. Так уж лучше в шахматы играть. Разумеется, в Ланцхуте дело обстояло не совсем так, как о том писал Клеменс. В доме Савиньи не переводились гости из числа студентов, и на какие-то несколько недель Беттина вновь оказалась в привычной шумной семейной людной обстановке. Однако она уже слишком успела привыкнуть к самостоятельности и к строгому распорядку своих занятий, а потому ей не терпело скорее вернуться в Мюнхен. Ее рвение в учении было совершенно искренним и естественным, и помогало бороться с девичьей тоской. Спокойствие и зрелость стали проступать в ее письмах. Богатый опыт общения с людьми, теперь уже вне родственной опеки, как и стремительная череда политических событий, все это не позволяло ей замыкаться в собственных переживаниях. В ту пору она измерила пропасть между воображаемым и действительным, трудность слияния дела и бытия. В Ланцхоте скоро вновь возобновились невыносимые ссоры между Клеменсом и Августой. Клеменс бежал от нее в Мюнхен, а на плечи Беттины вследствие всего этого легла тягостная в высшей степени неприятная задача. Спустя несколько дней после бегства Клеменса молодой врач Лев, который через несколько месяцев, заразившись у себя в лазарете Тифом, скоропостижно скончался, предостерег Клеменса о намерении Августы помчаться вслед за мужем и не то отравиться в его присутствии, не то симуляции отравления заставить его вернуться домой. Лев всю ночь скакал верхом из Ланскута в Мюнхен, чтобы передать Клеменсу совет Савиньи немедленно бежать в Зальцбург. Однако было невозможно так быстро получить паспорт, и Клеменс сообщил Беттини, что он намерен вернуться в Ланскут в то самое время, когда Августа подастся в Мюнхен и просил сестру, сказать жене, что он направился во Франкфурт. После этого не пришлось выдержать сцену, будто из какого-то бульварного романа. Она нашла свою невестку на постоялом дворе, где та как раз собиралась выпить малаги да еще какого-то варева из плетеной бутылки. не пришлось схватиться с ней в рукопашную, но уже во время этого поединка Августа симулировала признаки отравления. По совету графа Штадиона Беттина добилась, чтобы, по крайней мере, произвели исследование яда, и он был признан неопасным. Августа, между тем, успела пригласить священника и выложил ему разного рода отвратительные клеветнические выдумки, которые, однако, растрогали и священника, и приглашенного к ней врача. В рассказе Беттины об этом эпизоде еще ощущается ее ярость, вызванная отвратительной сценой, которая, к счастью, завершилась тем, что Августа спокойно проспала всю ночь. Но и заботливость Беттина тоже вполне ощутима. Окончательный разрыв Клеменса с женой теперь уже никак нельзя было дольше откладывать, хотя по суду они развелись лишь в 1812 году. В 1817 году... Августа вышла замуж за другого человека, а в 1832 году утопилась в Майне. Она была женщина тонкого ума, однако болезненно погруженная в собственные ощущения. В стихотворении «Отшельница», опубликованном в «Вайнзидлерцайтунг», Клеменсу удалось начертать весьма лестный ее портрет. Беттина приняла в этом деле сторону Клеменса с той же естественностью, как некогда сочувствовала Савиньи, которому Тик никак не возвращал деньги, взятые взаймы. Естественно и то, что ее рассердило заключение, которое послал во Франкфурт семейству Брентано врач Земмеринг касательно истории с Августой Бусман. Столкнувшись с враждебностью, она живо ощутила себя членом клана Брентано. Но все ее хладнокровие рухнуло, как только наконец пришла долгожданная весть от Арнема, «Слава Богу, этот человек жив, и вдобавок совершенно здоров и бодр!» — воскликнула она. Конечно, в этом возгласе прозвучало истинно сестринское, дружеское расположение к Ахиму. Она ведь знала, как уважает Ахима все ее семейство. И все же что-то новое появилось в ее отношении к нему. Тем более, что теперь она освободилась от неуверенности, заставлявшей ее прежде то прикидываться ребенком, то напяливать на себя маску экстравагантности. Людвигу Гримму мы обязаны описанием уютных вечеров, когда он навещал Беттину в доме на Розенгассе. Она варила какао или играла с котенком, а Людвиг между тем набрасывал ее портрет, а не то слушал ее рассказы или же забавлялся ее шалостями, когда она пела под аккомпанемент капельмейстера Винтера и, шутя, отбивала такт трубочкой свернутых нот, похлопывая ею по пышным седым кудрям учителя. Весна, однако, принесла с собой события, разрушившие всякое идиллическое времяпрепровождение. 9 апреля Австрия объявила войну Франции. Главные австрийские вооруженные силы под командованием эрцгерцога Карла вторглись в Баварию, но 20-22 апреля... Были разбиты в сражениях под Абенсбергом, Лансхутом и Эгмюлем. 13 мая Наполеон снова вступил в Вену, но во второй битве с войсками эрцгерцога Карла близ Асперна 21 и 22 мая потерпел поражение. Все же в бою при Ваграме 5 и 6 июля он сумел одержать решающую победу. Надежда австрийцев на помощь в освободительной войне. со стороны России или Пруссии не оправдалось. Только добровольческие корпуса черного герцога Брауншвейгского, а также Шилля и Дёрнберга поддержали австрийских повстанцев. Восставшие тирольцы под предводительством Андрея Хоффера завоевали победу, а стало быть независимость для тироля, которая рухнула лишь после подписания Шонбрунского мира. Шонбруннский мир – договор между Францией и Австрией от 14 октября 1809 года, подписанный в Шонбрунском дворце в Вене и поставивший Австрию в значительную зависимость от Франции, аннулирован Венским конгрессом в 1814 году. Примечание редакции, В апреле в дни боев за Лансхут Беттина была в глубокой тревоге за читу Савиньи, пригороды Лансхута. занятые сначала австрийскими, а затем французскими войсками и войсками Рейнского союза, входили в арену боевых действий. Мост через реку Изар был разрушен, потом восстановлен. Подступы к городу были усеяны трупами. Из-за пережитых волнений у Гунды случился выкидыш. Беттина, лишенные возможности примчаться в Лансхут, поскольку все дороги были забиты проходившими мимо войсками, старалась ее утешить. Душа человека неизбежно должна вмещать в себя боль и страдания, точно так же, как и радость. А Савиньи, думавшему было привести Гунду во Франкфурт, она посоветовала отказаться от этого намерения. Никто не знал, как далеко распространится пламя войны. В Ланцхуте было полным-полно лазаретов. Охваченный до сели несвойственным ему чувством, Клеменс собирал на поле боя письма погибших солдат Однако ему так и не удалось их издать. Только на троицу Бетси не посчастливилось наконец прорваться в Ланскут. Вместе с родными она обсудила создавшееся положение и условилась о шифре, каким впоследствии пользовалась переписки с ними. Ведь по обычаю кризисных времен все письма из Ланскута в Мюнхен, как и из Мюнхена в Ланскут, просматривались цензурой. Была ли Бетсина уже тогда знакома с Заламоном Бартольди, чье описание Тирольской войны она спустя 30 лет ошибочно рекомендовала Филиппу Натузиусу как свое собственное, неизвестно. Сама она использовала заметки Бартольди в процессе работы над книгой «Переписка Гетты с ребенком». Бартольди, Йозеф Заламон, 1779-1825 Берлинский публицист и дипломат. Книга Бартольди «Война тирольских крестьян» была издана в 1814 году. Натузиус Филипп, 1815-1872. Немецкий поэт. Адресат писем Беттины, составивших книгу «Илиус, Памфилиус и Амброзия» 1847-1848. Примечание редакции. в ту пору плагиат не считался чем то предосудительным да и беттина ни почем бы не призналась в том что присвоил себе чей то текст а клеменс познакомился с этим берлинцем дня оккупации ланскута австрийцами и сообщил Арниму, что встретил некоего шельмовского Бартольди соломонского в мундире австрийского офицера а беттина восторженно писала гьетты про тирольцев Никогда не могла я заставить себя смотреть на то, как дьявол душит овечку, как бесценная свобода независимого народа вспыхивает, горит и угасает. Однако Гёта в Веймаре погрузился в работу над избирательным сродством, и письмо Беттина не вызвало у него ответного восторга. И если даже Беттина в книге «Переписка Гёта с ребенком» как-то исказила его ответ, все равно — Факт бегства поэта от современной ему действительности не приложен. Герцогство Саксон-Веймерское входило в Рейнский союз, и 60-летний поэт не хотел дать себя захлестнуть нервному вихрю тогдашних событий. Зато полностью разделял страстную увлеченность Беттины освободительной борьбой тирольцев ее друг Арнем. Разлука и все последующие переживания сблизили молодых людей. На письменном столе Беттина стояла копия его портрета, а для него она заказала свой портрет в миниатюре. «Хотела бы я знать, что поделывает сейчас Арнем. Кажется, все отдала бы я за то, чтобы быть с ним рядом. Ежедневно, ежечасно сжимается у меня сердце при мысли обо всех опасностях, способных угрожать жизни человека. Вдруг я больше никогда его не увижу? Эта мысль... С некоторых пор слишком упорно преследует меня, словно какой-то недуг, затаившийся в моей душе. Но может просто что-то носится в воздухе. Так писала она Клеменсу в дни, когда он готовился к поездке в Берлин. В Мюнхене Бельсина почувствовал себя чужой, увидав, как ликует народ, приветствуя вступающие в город победоносное войско баварского короля. А ведь тирольцы в это время по-прежнему отстаивали свою независимость и от баварцев, и от французов. И все же ей, как и всегда, было дано находить новых друзей. Только теперь стала она почитать Франца Баадера, о котором писала, «У него довольны скромности, и кротости, и одновременно гордости, чтобы не сносить никакой спеси». Такой требовательной сделалась она за этот год, проведенной в Мюнхене. Такие высокие притязания предъявляла она, и притом была исполнена такого самоотречения, так могуче проснулась в ней женщина, что этой же осенью, незадолго до своего окончательного переезда в Ланскуд, она признавалась в письме к свиньи. Он, Арнем тоже подавлен в своем раздавленном отечестве. Арним, вот тот человек, который имеет на меня все права, И пусть мы с ним не женаты, но мы с ним не менее близки друг другу, чем вы оба.